Но называть что-либо ей было уже некогда, как некогда было и раздумывать, где он берет наркоту. На что способен человек, одержимый желанием кольнуться, догадаться было нетрудно. Желание это бешеное, разумом его не удержать. Да и вряд ли Кульдюм стал бы свое желание удерживать, даже если бы и был у него разум. Деньги лежали углаши в сапоге. Она нагнулась, чтобы их достать, наверное, Кульдюм понял ее движение как-нибудь по-своему. Может, подумал, что она хочет по ногам его ударить, убежать, уползти, что ли? Да черт его знает, что он подумал. — Ах ты, сука! — взревел Кульдюм и ударил Глашу ногой. Это было так больно, что она не вскрикнула, а взвыла. На ее счастье от удара она откатилась в сторону, в снег, иначе он, может, убил бы ее следующим ударом. Глаша перевернулась на спину и, лежа в снегу, с ужасом смотрела, как Кульдюм надвигается на нее темной глыбой. — Убьет! С тоскливым, быстрым ужасом подумала она. Не убьет даже, а просто растопчет. И тут она увидела, как глыба над ней пошатнулась. Пошатнулась, отшатнулась, качнулась в сторону и полетела в снег. От падения в снег не могло быть грохота, но Глаша услышала его собственными ушами. Может, это кости у Кульдюма ломались? Да нет, не ломались у него кости. Не сломались во всяком случае. Он лежал в снегу секунду, не больше, а потом взвился вверх, как ракета. И они оказались с Лазарем друг против друга на тропинке, на узкой линии в сплошных снегах. Глашины глаза давно привыкли к темноте, и она видела все так ясно, как если бы не было никакой полярной ночи, и стоял бы на земле белый день. Она увидела, как Лазарь сильно выдохнул воздух, и ей показалось, совершенно расслабился. Он покачивался, будто бы дурака валял будто приплясывал в каком-то неочевидном ритме. Но так глаша казалось лишь несколько секунд, а потом она почувствовала, что сознание ее смещается, перемещается, сливается с ним ее сознание. И этим слитным с Лазарем сознанием она поняла, что расслабленность его мнимая. Не расслабился он, а перешел в какое-то неведомое ей состояние. Все существо его переменилось. Время потекло для него иначе. Все органы его чувств заработали по-другому, И главное, совсем другим стало его отношение к жизни и смерти. Жизнь и смерть слились в нем, смешались, их разделение стало для него неважным. — Убью! — утробно пролевел Кульдюм и пошел на Лазаря. «Убьет — Убьет! — с ужасом подумала Глаша. Это не была мысль о том, что Кульдюм может его убить. Наоборот, она поняла, что Лазарь убьет сейчас этого жуткого человека. Потому и объял ее ужас. «Что же с ним за это сделают?» — подумала Глаша. Она вскочила, но тут же упала обратно в снег, едва сдержав скрик. Нога вся пронзилась болью, как будто по ней топ пропустили. Может, Кульдюм сломал ей ногу, когда пнул ее на тропинке? Да не до этого ей было сейчас. Лазарь ударил его в ту самую секунду, когда тот оказался от него на расстоянии удара. То есть не удара. Глаша не знала, как назвать это движение. Это был какой-то каскад ударов с обеих рук, почти одновременно и раз за разом. Она увидела, что Кульдюм стоит на ногах только потому, что удары лазаревых кулаков держат его с двух сторон, как подпорки. — Лазарь, не надо! Ну, пожалуйста! Пожалуйста! — закричала она. Кричать ей было больно. Она исцарапала губы Анаст, когда упала в снег. Но она не чувствовала боли, не чувствовала, что кровь течет у нее по подбородку, и что нога болит. Больше не чувствовала тоже. Вскочив, Глаша бросилась к лазарю, Кульдюм свалился к его ногам, он наклонился и схватил за грудки, поднял его со снега, как тряпичную куклу. Оставь его! У Глаши заложила уши от собственного крика, но она не была уверена, что Лазарь ее слышит. Все-таки он услышал. Он замер, обернулся. Кульдюм повис у него в руках, наверное, уже без сознания. Отпусти его, Лазарь, пожалуйста! сказала Глаша. На этот раз еле слышно сказала. Она сорвала голос. Тебя же никогда не выпустят из-за этого. Она содрогнулась, представив это. Лазарь разжал руки. Кульдюм свалился на снег снова. — Ох, правда! Лазарь покрутил головой. Глаша увидела, что глаза у него шальные. — Правда твоя, Глаша? Не стоит этого такое дерьмо! Он коротко пнул Кульдюма ногой. Тот застонал и зашевелился. — Живой, не волнуйся, — сказал Лазарь. И, наклонившись, процедил. — Слово, кому пикнешь! или убью или до конца жизни сидеть будешь понял глаша не поняла что прохрипел в ответ кульдюм да ее это и не интересовало она поскорее схватила лазаря за руку и попросила возьми сумки пойдем